Глава 63. Всемогущий и все понимающий наставник Оливер сходу вошел в мое положение. Вдоволь посмеявшись с благородного поступка, мужчина не забыл упрекнуть меня в глупости и излишней мягкости. За последние недели, что тот мутузил меня и гонял по всем двум аренам, мы хорошо сблизились. Обсуждая стратегии по противодействию злодеям, он частенько терял тему повествования, углубляясь в молодые годы своей геройской эпопеи. В те редкие минуты, когда он с досадой признавал свою слабость силу врага, едва не лишившего того жизни, Оливер, зациклившись словесно, повторял все возможные комбинации, которые мог сотворить в подобной обстановке. «Анализируй промахи, свои, вражеские, чьи угодно. Приглядывайте к самым мелким и банальным вещам, ведь именно в них порой скрыта самая громкая и большая победа». «Возможно, даже самое главное в твоей жизни». Такой мудростью делился со мной герой бездны, хотя в данном случае о подобном ему стоило рассказать кому-то другому, хоть тем же Геносу и Элли, в очередной раз порывавшимся сразиться против меня. Гордый очкарик и спыльчивая коротышка хорошо поладили за последние недели, возможно, даже сдружились. Однако этого по-прежнему не хватало. Я видел, в каком отчаянии находились оба, терпя очередное поражение. Видел, как, стиснув зубы, они в очередной раз поднимаются с колен, бессильно сжимая в своих кулаках мягкий песок. Чувствовал, как опускаются их руки. Опустошаясь, угасает внутренний источник, а вместе с ним боевой дух. Мои слова о том, что ребята становились все сильнее, воспринимались в штыки. Мою серьезность и желание помочь считали насмешкой. Слишком гордые, резкие. Они испытывали сейчас то же, что и я при тренировках с отцом. Беспомощность и непонимание. Как бороться с тем, кто быстрее, опытнее, сильнее и способнее? Никак. Все, что тебе остается, это драться. Набивай шишки, синяки, переломы и ссадины, набираясь опыта. Только с опытом. Пройдя через физические страдания, ментальные травмы, они могли понять одну вещь. Всегда есть кто-то и сильнее, и опаснее тебя. Я мог запросто поддаться им, позволить ударить себя, поселить в их сердца надежду, что даже того, кому ты проиграл сто раз, можно однажды победить. Вот только сделай я так. Их смерть на улице в какой-то геройской перепалке тяжким грузом легла бы и на мои плечи. Ведь силен я только по отношению к этой парочке. Герой-капкан, наставник Оливер и множество других сильных личностей, разбросанные по городу, словно опасные драгоценные камни по мутному пляжному дну. Один неверный шаг мог нанести тяжелые ранения или даже привести к смерти. Смерти молодых и перспективных юношей и девушки, что вполне возможно позднее с легкостью смогут превзойти меня. Комбинируя скоростные атаки с точечными электрическими разрядами, парочка отлично чувствовала маневры друг друга. Эли стала больше перемещаться по арене, работать с длинной дистанцией, а Генл же, используя мощь своих ног, создавал песчаный вихрь, как он считал, лишавший меня возможности на внезапную атаку. Позабыв о том, что я приспосабливаюсь к их навыкам и тактикам, точно так же, как и они к моим, Ребятки не учли множество фактов и в очередной раз наступили на свои же грабли. Дождавшись, когда оба моих щупа окажутся в воздухе, Генос удачно телепортировался мне за спину, сумев все же пробить трещину в защите, кое-я того все занятие и приманивал. Рука скалящегося красавчика мощным рывком развернула нас на 180 градусов, подставляя под выпущенную молнию электро. Готовый к подобному, уже в момент исчезновения генаса из моего поля зрения, словно ящерица, отбрасываю старые щупы. Одной новой конечностью хватаю за пояс четырехглазого, закрывая его телом брешь, вторую заношу из-за спины, как скорпион, а третью из-за всех сил отталкиваюсь в сторону Элли. Коротышка вместо того, чтобы уклоняться, подавляя часть разряда с грохотом бьющего генаса в широкую спину. Изо рта парня вырываются капельки крови. Сам же он тотчас теряет сознание. Медленно или растерянно думает, как защитить себя от приближающейся угрозы. Но брошенная мною в ее сторону тело очкарика, выбивая страйк, укладывает ту на лопатки. Стоя над бувнящей взволнованной коротышкой, пытающейся выбраться из-под тяжелого компаньона, дабы оказать тому первую помощь, ладонью отгоняя от себя ароматы горелой одежды и плоти. Снаряд электро угодил Геносу прямо в левую ягодицу, потрепав штаны и нижнее белье. Множество окружавших нас девиц ох этот час прервали свои спарринги, глядя на то, что у парня виднелось снизу. «Все тебя любят, Генос, а срамоту мне твою самому прикрывать приходится». Стянув себя мастерку, тянув парню на задницу, чтобы не светил перед всеми своей колокольней. Взглянув на наставника, в очередной раз увидел некую растерянность на его куполовидной голове. Я догадывался, что ребята брали у наставника уроки или советы по тому, как меня одолеть. Также в подтверждение этому даже пару раз находил предупреждающие фото на доске клуба журналистики, где кудряшка Тена повещала меня о спецтренировках, как будто зрячий человек мог их не заметить. Вы, как всегда, жестокий, мистер Александр, порой мне кажется, что вам больше подойдет амплуа злодея, нежели герои. В своей манере прокомментировал произошедшее Оливер, а после, сделав несколько движений рукой, тихо произнес: Можете забирать свою куртку. Форма Геннесса пришла в первозданный вид, хотя Горелым все так же попахивало, дав возможность Электрии пришедшему себя четырехглазому обсудить все произошедшее, попутно разобрав ошибки. Оливер пригласил меня продолжить спарринг, но только уже вместе с ним. Наставник действовал мягко в щадящем режиме. В его действиях впервые чувствовалась некая скованность и даже слабость. Что-то тяготило бывшего героя, и мне пришлось проявить настойчивость, чтобы понять, что... Некоторое время тот молча игнорировал мои вопросы и лишь когда я потянувшись щупами к его голове попытался прочесть его мысли, недовольно огрызнулся, показывая, кто здесь кто, отмахнувшись от меня как от назойливой мухи, попутно дал знатного подсрачника Оливер все же соизволил приоткрыть завесу неизведанного. Я должен извиниться перед вами, Александр, с неожиданной стороны начал наставник. В его голосе чувствовалось искреннее раскаяние, засадеянное, но за что именно? Вы показываете отличные результаты в боевой практике. Можете гордиться тем, что слышите, ведь о таком я редко говорю. Так вот, кто-то из старокурсников, может, даже третикурсников, сообщил о моей похвале наставнику старших курсов, герою шести струн. Мы частенько конфликтовали с ним, так как его методика обучения Б-потоков в корне отличалась от моей и... Наставник замялся. Скажем так... «Я считаю ее слишком мягкой». «Мягкой? Это говорит мужчина, что, не стесняясь, по кускам разбрасывал части тела бедной Ванессы?» «Быть может, это вы просто слишком суровы и жестоки?» Откашлявшись, Оливер отрицательно покачал головой и возразил. «Не суть», — отведя взгляд в сторону, произнес наставник. «Я просто хочу, чтобы вы были готовы встретить Колизеи того, кто будет полной вашей противоположностью». Струна очень мстительный и азартный человек. Уверен, он обязательно попытается достать меня, назначив вам самого неудобного и опасного противника. Будьте бдительны. Положив руку мне на плечо, с неприятным холодком в голосе, доверил мне решение своих проблем герой бездны.